Глава пятнадцатая. «Мираж». Как ни странно, но ничего не произошло. Все игроки уже привыкли к этой особенности молотобойца и сейчас в напряжении осматривали окружающее пространство в поисках новых врагов. Виата даже закрыла глаза, но шли секунды, а нападения не было. «Проклятие снято», — осклабился боец. «Клоун». С улыбкой проговорила Айси и, сформировав в руках небольшой снежок, метко отправила его в голову молотобойцу. Снаряд достиг своей цели и, удивленный произошедшим Тор, под смешки соклановцев спросил. — Ты как это сделала? — Бытовое заклинание. Я могу создать на небольшой области снегопад, ну или сформировать снежки прямо в руках. «Ребячество, конечно, но иногда так хочется вернуться в детство и устроить снежную перестрелку». «Ты вообще в курсе, что в перестрелке участвует не один человек?» «Нечесто, когда снаряды есть только у тебя», — надулся Тор. «Ага, с твоей силой ты одним снежком обнулишь мой запас жизни». «Нет уж, так безопаснее», — девушка подмигнула бойцу и улыбнулась. «Лутую босса» вернула рабочую атмосферу Альга. Собирательница скинула описание полученного с босса лута, и все углубились в его изучение. Настолько сильных противников нам убивать еще не приходилось. Надеюсь, награда будет достойной. Помимо денег и нескольких предметов редкого и магического качества на разные классы, нашей добычей стал легендарный артефакт. Сердце каменного стража. Тип. Артефакт. Класс легендарный. Уровень четвертый. Качество отличное. Прочность тысяча из тысячи. Описание. Помещенное в башню артефактов сердце каменного стража увеличивает прочность всех строений из камня на 50%. Требование. Уровень башни артефактов четвертый. Цена продажи 50 тысяч золотых. «Как-то маловато дали за такого громилу», — озвучила общую мысль Виата. «Артефакт очень полезный. Он значительно усилит обороноспособность замка», — не согласился я. «Да и босс был откровенно слабым. Мы уделали его за пять минут». «А если точнее, то ты уделал», — вступила в разговор Калифа. «Не представляла что игрок может выдавать такой урон». «Что есть, то есть», — ответил девушке я и скомандовал. «Продолжаем рейд. Смоук. Разведка и доклад». Фигура игрока тут же растворилась в воздухе, оставив видимым членам рейда лишь размытый силуэт и быстро удалилась в сторону разбитых ворот главного замка столицы Атлантов. Уже через несколько минут последовал отчет разведчика. «Ммм, тут творится что-то странное, босс». Все строения целы и блестят новой краской. Вижу храм Торсунвальда. Огромное здание гильдии магов с высоченной башней, не менее 30 метров. Большую четырехэтажную казарму. Далее находится прекраснейший парк с изумрудной травой и большим количеством ухоженных деревьев. А вдалеке виднеется дворец. Повсюду ходят закованные в латы стражники с неизвестной гравировкой на нагруднике и волшебники с посохами в разноцветных мантиях. Создается впечатление, что замок живет обычной жизнью, и окружающий его город не лежит в руинах. «Ничего не понимаю», — недоверчиво помотал головой я. «Если бы башня гильдии магов сохранилась, то мы бы видели ее». «Кир». «Скорее всего, это иллюзия», — предположила Соня. «Кто-то наводит морок, другого объяснения я не вижу». «Ребав и выдвигаемся», — скомандовал я. «Пусть самые сильные заклинания на откате. Постараемся справиться и обычными». Через четыре часа выжившие члены отряда склонились над трупом совершенно невероятного существа. Нашим противником было племя мимикров, магических существ, которые были способны наводить иллюзии огромных размеров. Это племя захватило всю территорию замка Атлантов, и справиться с ними было на порядок сложнее, чем с каменным големом. Уровни у них были относительно небольшие, от 135 до 150. -го. Но их огромное количество и магические способности, которые были у каждого второго мимикра, делали их очень опасным противником. Нас обнаружили в тот момент, когда мы прошли сквозь выломанные створки центральных ворот. Все латники и маги, которых имитировали эти существа, синхронно повернулись в нашу сторону и ринулись в атаку. Самым неприятным было то, что иллюзорные заклинания, которыми атаковали маги-мимикров, наносили вполне реальный стихийный урон. В первые секунды боя нас спасла Виата. Девушка моментально оценила обстановку и выставила дистанционную защиту, которая приняла на себя несколько десятков разнообразных заклинаний, выпущенных мимикрами с большого расстояния. Это действие выжгло практически всю ману Хиллера, но уберегло нас от первой скоординированной атаки врага. Соня тут же включила подкачку магической энергии, Альга воспользовалась своими умениями тактика и раздавала цели для атаки, а я скомандовал Тору. «Подбрось меня как можно выше!» Молотобоец обладал наибольшей силой и без вопросов подбросил меня на пять метров вверх. Блинк! Крепостная стена оказалась слишком высокой, и расстояния моего прыжка не хватило, чтобы забраться на нее. Но я сумел быстро сориентироваться и ухватиться за край оплавленного камня. Подтянувшись на руках, перевалился через край и начал засыпать противника потоками огня. Делать это с высоты было очень удобно. От ответных атак, которые незамедлительно последовали, уклонялся или прятался за оборонительными зубцами стены, которая была построена как снаружи, так и с внутренней стороны. Мой маневр отвлек часть вражеских магов, проверяющих на прочность щит Наташи, а огненные шары, начавшие взрываться в самом центре построения мимикров, внесли неразбериху в стан противника. Рейд закрепился у ворот замка, чтобы избежать окружения, и вступил в бой с ринувшимися в атаку латниками. Раздавшийся скрежет металла на секунды ввел меня в ступор. Как иллюзорные доспехи могут издавать реальные звуки? Но думать об этом было некогда. Вражеские маги взялись за меня всерьез, и, чтобы выжить, мне приходилось прикладывать все полученные от учителей умения. От мельтешения заклинаний различных стихий рябило в глазах. Чтобы иметь простор для маневра, пришлось удалиться от закрепившегося в воротах рейда и лишиться поддержки целителя. Каст, каст, каст! Я отправлял все новые заклинания в подсвеченные альгой цели, которые успевала выдавать мне индивидуальные цели указания и одновременно руководить боем. Надо признаться, она делала это очень грамотно. Я постепенно выбивал магов, которые атаковали издалека, и тем самым уменьшал нагрузку на щит Виаты, которая умудрялась, помимо удержания групповой защиты, еще и лечить танка. Из казармы выбегали все новые враги и присоединялись к бою. Друзья держались, но общее здоровье рейда начало проседать, мимикров было слишком много. Через четыре часа непрерывного сражения, когда сил у поредевшей группы практически не осталось, из ворот казармы вышел вожак мимикров со свитой. Существо приняло облик императора. Он был облачен в золотые, полные латные доспехи, с глухим шлемом, имеющим небольшие отверстия для глаз, и мифриловой короной, еле заметно мерцающей голубоватым свечением. В его свите было десять гвардейцев, защищенных не хуже, чем предводитель, и тройка магов, упакованных по высшему разряду. Доспехи латников были окрашены серебром, а мантии волшебников буквально светились от переполняющей их энергии. Процессия остановилась на небольшой площади, являющейся перекрестком дорог, уходящих к замку, храму, гильдии и казарме. Гвардейцы встали полукругом и выставили вперед щиты. Метрах в десяти от них расположились вожак и тройка магов. Потрепанный рейд, который к этому времени потерял трех бойцов, выдвинулся навстречу. Мне пришлось спуститься со стены, слишком далеко от нее остановился отряд врага. Бой получился тяжелым. Игроки изрядно вымотались, и практически на всех висел дебаф отравления зельями. Чтобы не отвлекать Наташу от лечения постановки защиты, решил связать вражеских магов боем. Это даст группе возможность быстро справиться с гвардейцами. Два оркских кинжала загорелись демонически красным цветом. Все же зачарование огнем — наиполезнейшее заклинание. Блинк за спиной гвардейцем, руки складываются в жесте, активирующем огненную кровь. Кем бы ни были эти микро, но они живые, а значит, у них есть кровь. Звук, который издали существа, больше напоминал стрекотание, нежели крик. Окружающее пространство резко изменилось. Вместо аккуратных зданий, буквально блестящих своей новизной в солнечных лучах, проявились руины. Башня гильдии магов была обломана у самого основания, и грудой бесформенного камня лежала возле казармы. Во время своего падения она зацепила ее, вызвав частичное обрушение строения. Несколько стен казармы уцелели, но имели большие дыры, открывавшие взору обваленные внутренние перекрытия. Секунду назад прекрасный зеленый парк превратился в обугленную пустыню с обрубками обожженных деревьев, не превышающих двухметровой высоты. Целым остался лишь храм Торсунвальда. Монументальное строение окутывало полупрозрачный магический барьер, четко прослеживающийся глазом из-за отсутствия мусора на той стороне. Мобы также претерпели изменения. Вместо людей появились странные серокожие существа, голова которых была лишена всяческих органов, исключая глаза. Выглядело это довольно странно и пугающе. Видеть столь необычное существо мне еще не приходилось. На овальной голове с гипертрофированной мозговой частью черепа, помимо узких щелочек глаз, не было ничего. Тело было покрыто толстым костяным панцирем, по прочности способным поспорить с некоторыми металлами. Именно из-за этого я и услышал металлический скрежет от соприкосновения с мечом танка в самом начале боя. Мимикры корчились на земле, продолжая издавать скрежет. Видимо, вожак и приближенные маги поддерживают функцию общей иллюзии племени, а мое заклинание сбило им концентрацию. Как хорошо, что редкое заклинание немного подросло, и я смог наложить его сразу на четырех рядом стоящих противников. Все эти мысли промелькнули в голове за несколько секунд. Несколько гвардейцев не стали спокойно смотреть, как мучаются их лидеры, и бросились на меня. Танк не смог сконцентрировать агрессию всех мобов на себе, все же наш уровень сильно уступает мимикрам». Продержал огненную кровь активный сколько смог И когда моба уже заносили мечи для атаки Развеял заклинание Поднырнул под удар гвардейца И всадил ему раскаленный заклинанием кинжал в ногу Зачарованный металл пронзил костяную защиту моба с большим трудом Но все же смог поразить плоть Моб упал на одно колено А я, не сбавляя ход, двинулся дальше Нужно покалечить как можно больше противников, пока действует зачарование Несколько быстрых движений клинками И просто плохой день в жизни племени превратился в отвратительный Мобы еще не успели полностью отправиться от пережитой боли А я добавил им новые, не менее неприятные ощущения Вожак опомнился раньше своих подопечных И отразил удар направленного ему в ногу кинжала Жаль, удалось покалечить руки только магом. Главный мимикр принял свой прежний облик. Видимо, болевой шок прошел, и магия монстра снова начала действовать. От места его расположения волной начала расходиться иллюзия, преобразуя местный ландшафт. Это обстоятельство не мешало ему с бешеной злобой пытаться достать меня мечом. Я крутился возле него. Ловкость персонажа позволяла мне уходить от атак моба, но нанести значимый урон не получалось. Иллюзия золотого доспеха лишала меня возможности увидеть уязвимые точки на его теле. Не помогало даже умение знаток анатомии. Я попросту не видел его реальное тело. Через какое-то время мне в спину прилетело воздушное лезвие. Предвидение, сработавшее несколько раз подряд, во время боевого танца вокруг вожака, было на откате. Удар принял на себя огненный доспех и отключился, израсходовав запас прочности. Отвлекшись на магическую атаку, пропустил сильный удар мечом. Нагрудник из эльфийской стали выдержал, а встроенное в него заклинание восполнило запас жизни. Сложил пальцы в жесте активации ослепления и зажмурился. Окружавшие меня мобы болезненно застрекотали, а я разорвал дистанцию и блинком ушел в сторону. Каст, каст, каст. Три огненных шара врезались в ослепленных мимикров и взорвались, окатив монстров раскаленной плазмой. Стрекотание резко усилилось, а я, не теряя времени, начал плести узор огненного взгляда. Два луча пробили насквозь сразу трех мобов, которые так удачно выстроились в одну линию. Если бы на их телах были настоящие доспехи, то такой номер у меня бы не прошел. Заклинание отразилось бы от металла, но это всего лишь иллюзия, и раскаленные до огромной температуры лучи с легкостью проплавили костяную защиту монстров. Жизнь вражеских магов просела сразу на 30%, и на какое-то время они оказались выведенными из строя, так и не успев принять активного участия в бою. К этому времени друзьям удалось справиться практически со всеми гвардейцами, и Альга начала переносить целеуказания определенных бойцов на магов и вожака имитирующий императора моб, попятился в сторону казармы, выставив впереди себя щит. «Ну уж нет», — промелькнула мысль у меня в голове, и в моба полетела огненная цепь. «Танк, рывок по вожаку, он хочет смыться». Брат выполнил команду, разорвав дистанцию с последним оставшимся в бою гвардейцем. «С ним справится и Тор» и всей своей могучей тушей врезался в обездвиженного монстра. Звук, раздавшийся после удара, напомнил мне, как локомотив, тянущий за собой несколько десятков вагонов, врезался в застрявшую на путях легковушку. Как-то раз нам с братом довелось увидеть такое зрелище. Саша перекрыл вожаку путь к отступлению, и совместными усилиями нам удалось довольно быстро добить противника и закончить растянувшееся на четыре с лишним часа сражения. Усталые игроки расселись на куске стены, отвалившейся от казармы, а Альга начала процесс сбора лута. Нам его досталось прилично. В основной своей массе это были различные части мобов. После инвентаризации мы вычеркнем из списка Воланды много пунктов. Ничего легендарного или эпичного нам не попалось. Видимо, у удачи тоже есть определенные границы. Пока дожидались возродившихся игроков, попросил Смоука осмотреть руины казармы. Если мимикры обитали внутри, то там должна быть их точка возрождения. Может, получится ее каким-то способом нейтрализовать? Очень не хочется устраивать подобные зачистки каждые несколько дней. Разбойник потратил на тщательный осмотр здания полчаса и обнаружил ее в тюрьме, расположенной на подземном этаже. Вход на лестницу, ведущую вниз, Смоук нашел практически случайно, она оказалась очень даже хорошо замаскирована. Даже после гибели вожака иллюзия крепкой кирпичной кладки никуда не пропала. Разбойник, привыкший ощупывать стены, буквально провалился в небольшую коморку, в конце которой обнаружилась лестница. Осматривать подземелья отправились всем составом, но кроме точки возрождения мобов и грязных камер, обнаружить что-либо ценное не удалось. Для того, чтобы отключить респаун мобов на неделю, хватило всего лишь одного огненного копья, отправленного в светящийся желтым светом шар, над которым таймер отсчитывал время до появления мобов. Но был в таком подходе и существенный минус. Через неделю все племя возродится одновременно. Самым большим обломом сегодняшнего дня стало магическое поле, защищающее храм Торсунвальда от нежелательного проникновения. Преграда отказалась пропускать нас внутрь, а в голове возник механический голос кристалла. Внимание! После дезактивации центральной души города все стратегические объекты перешли в режим полной консервации. Под храмом Верховного Бога располагался накопитель энергии, содержащий в себе частичку его сущности. Она способна обеспечить защиту храма на много тысячелетий. Пока с города не будет снято военное положение, защита останется активной. «Отменить его может лишь центральная душа». «Начинается», — проворчал Тор, когда я пересказал Сокланам слова механизма. «Пришли в город с определенной целью, но придется выполнять побочные задания». «А ты хотел, чтобы тебе преподнесли все секреты на блюдечке?» «Придется поработать», — шутливо стукнула его по бронированному плечу Айси. «Так уж поработали». Сколько сил стоило сюда добраться? А четырехчасовой бой? Ладно, хватит возмущаться, прервал дискуссию я. Выбора у нас нет. Маркер указывает на дворец. Центральная душа располагается там. Предлагаю сделать небольшой перерыв и начать расчищать руины гильдии магов. Не факт, что влияние мимикров распространилось на дворец. Там мог засесть кое-кто поопаснее. Все изучили бытовое заклинание телекинез? Маги синхронно кивнули. Тогда приступаем. Если удастся оперативно найти нужные нам амулеты, то как минимум половина задач рейда будет выполнена. От верхних этажей здания гильдии магов-атлантов мало что осталось. Создавалось впечатление, что строение разрушили целенаправленно. Как члены первой экспедиции умудрились обнаружить в этой мешанине камня, дерева и стекла амулеты, я не понимал. Вполне возможно, что за прошедшее время положение дел усугубилось, время не щадит никого и ничего. Но вряд ли строение древних людей выглядело более приглядно, чем сейчас. Уж слишком много оплавленных кусков камня нам попадалось. Тут явно поработали драконы. Первые находки начали попадаться уже через час. В основном это были предметы быта — ложки, кубки, множество разбитой алхимической посуды. Но встречались и более полезные находки. Калифа нашла редкое кольцо, повышающее сопротивление стихийной магии на 10%. Правда, прочности на предмете осталось всего три единицы. Джокер отыскал магический жезл с хорошим уроном но с такой же убитой прочностью. Еще через два часа Виата натолкнулась на небольшую полость. Несколько перекрытий сложились домиком и уберегли книжный шкаф от разрушения. Он был полон книг, и после осмотра с моуком на наличие магических ловушек это сокровище древних было извлечено из своей гробницы и вытащено на свежий воздух. Находка произвела фурор. Что может быть ценнее, чем знания, тем более если эти знания принадлежат цивилизации по развитию, опережающей ныне живущие? Книги сохранились хорошо. Образовавшаяся под завалами полость стала идеальным хранилищем, которое законсервировало и сохранило столь ценные предметы. Игроки бросили работу и стали рассматривать находки. Названия книг были многообещающими. Трактат о магическом преобразовании флоры и фауны. Практическое руководство по плетению чар. Сборник полезных в быту заклинаний. Современное магическое искусство. Теория быстрого построения магических конструктов. И это лишь малая часть полученных нами сокровищ. Быть может, в одной из этих книг отыщется рецепт изготовления защитных амулетов? Что делаем, босс? Продолжаем раскопки? Я задумался. С одной стороны, цель не выполнена. Амулеты, способные защитить разум от внешнего воздействия, не найдены. Но, с другой стороны, нельзя зацикливаться на одной цели. Слишком много задач предстоит выполнить. Предлагаю разделиться. Какое-то время здесь будет безопасно, и два-три человека смогут заниматься раскопками, без риска отправиться на точку возрождения, а остальные осмотрят дворец. Идея всем понравилась. На раскопках остались Джокер и Калифа. Если столкнемся с сильным противником, всегда можно будет вызвать ребят через рейд-чат. Выжженный парк встретил нас унылостью, серостью и пустотой. Некоторые участки земли были перепаханы длинными бороздами, тянущимися на несколько десятков метров. Мое воображение тут же нарисовало картину, как пикирующий дракон испепеляет мечущихся по парку людей, пытающихся сплотиться, чтобы дать отпор несущейся с неба смерти. Люди явно не готовились к атакам с воздуха. В окрестностях дворца не было ни единой магической башни, да и вообще каких-либо укреплений Сам дворец сильно пострадал, даже издалека просматривались многочисленные пробоины в стенах и крыше Но каркас здания устоял Скорее всего, благодарить за это нужно магию Других причин относительной сохранности этого строения я не вижу На подступах ко дворцу нам не попалось ни одной живой души, впрочем, как и неживой. Центральные ворота были сорваны с петель и лежали бесформенной кучей рядом со входом. Железное дерево, из которого они были изготовлены, за прошедшие века стало лишь прочнее. Главный холл, куда мы попали, миновав входной проем, представлял собой жалкое зрелище. Стены еще хранили память о былом лоске, и если сильно постараться, то можно было представить себе, как тут все было устроено в лучшие годы. Я на секунду закрыл глаза, и фантазия нарисовала картину, как по коридорам бегают дети придворных, под чутким надзором многочисленных нянечек и воспитательниц. Как император степенно прогуливается по залу, обсуждая на ходу со своими советниками тысячи вопросов, которые требуют внимания монарха. Я отряхнул головой. Это игра, я слишком прикипел к этому миру и потерял чувство реальности. Это не мудрено, мы проводим в волшебном мире большую часть суток, и совершенно неожиданно реальная жизнь перестала для меня быть настоящей. Серые и блеклые воспоминания заменились красочными приключениями в потрясающем магическом мире. От мыслей меня отвлек хруст штукатурки, подокованными сталью сапогами друзей, которые начали расходиться по холлу. Некогда рефлексировать, надо заниматься делом. После беглого осмотра первого этажа мы поняли, что дворец был полностью разграблен. Во всех помещениях царили разруха и полное отсутствие внутренней обстановки. Все было вынесено подчистую, а то, что посчитали малоценным, разрушено и за прошедшее время превратилось в труху. «Вверх или вниз?» — спросил брат, когда мы закончили обследование первого этажа и вернулись в центральный холл, откуда было возможно попасть как на второй этаж, так и спуститься в подвальное помещение. «Вниз», — принял решение я, — «скорее всего душа города располагается именно там». Я не ошибся. Через час блужданий по многочисленным коридорам, переплетающимся в запутанный лабиринт, мы вышли к выломанной железной двери. На ее поверхности, впрочем, как и на прилегающих стенах, было множество следов применения магии. Похоже, бой здесь выдался жаркий. Защитники держались до последнего, но силы изначально были слишком неравны. Помещение, в котором мы оказались, было увеличенной копией нашей замковой комнаты управления. Видимо, все они создаются по единому принципу. В центре большого каменного стола зияла пустота. Именно там когда-то была установлена центральная душа города. Сейчас от огромного кристалла осталось лишь огромное количество мелких осколков, ими был усыпан весь пол. Какая же должна быть мощь заклинания, чтобы превратить крепчайший кристаллический материал практически в стеклянную пыль? Более в помещении ничего не было. Мы облазили его полностью, но обнаружить что-либо не смогли. Обыск сопровождал лишь хруст осколков под нашими ногами. Они разного цвета, задумчиво проговорила Альга. «Кто?» — отрешенно уточнил я. Честно сказать, я был немного обескуражен и не знал, что делать дальше. Мы добрались до нужного места, но задание не обновилось, и где искать новый кристалл я не знал, но не склеивать же нам валяющиеся повсюду осколки. «Я насчитала как минимум шесть цветов-осколков, из которых ранее был изготовлен кристалл», — пояснила девушка. Я задумался. А ведь она права. Если присмотреться, то можно различить синий, красный, коричневый, голубой, черный и белый цвета. В Альфе существует очень четкая привязка к цвету. Это не может быть случайно. Это цвета различных стихий, догадался я. Вода, огонь, земля, воздух, тьма и свет. Я тоже так подумала, согласилась со мной девушка. Но что это может означать, я понять не могу. Давайте размышлять логически, предложил я. Кто мог создать искусственный интеллект? Маги одновременно выпалили Тор и Айси. Ребята посмотрели друг на друга и улыбнулись. Да, между этой парочкой определенно что-то есть. А если точнее, то Архимаги сделал предположение я. Причем, скорее всего, им пришлось объединить усилия, чтобы создать настолько сложный артефакт. Скорее всего, данная работа заняла у них много времени, подключилась к рассуждению Соня. А где лучше всего проводить свои изыскания? «Дома!» — выкрикнули одновременно все. «Точно, лучше всего изобретать в спокойной домашней обстановке. Там всегда можно сделать перерыв от научных трудов, чтобы выпить чашку чая». «Или кубок вина!» — поддержал меня брат. «Возможно, в домах архимагов сохранились записи экспериментов, с помощью которых мы сможем воспроизвести их действия и воссоздать кристалл души. И как только я высказал вслух это предположение, система отреагировала и поделилась информацией. Внимание! Уникальное задание «Душа Империи Атланта» обновлено. Цель — обыщите поместье шести архимагов Империи Атланта. Там вы найдете информацию о способе создания кристалла души. Отлично! Мы все равно планировали осмотреть столь интересные места. Раскопки продолжаются.